Глава 12. Ордер. Ордер на крейсерской скорости продвигался к границам своего звёздного сектора. Сканирующие системы показывали флоты Келов, которые устремились на перерез, намереваясь дать бой на границе звёздного сектора. Количество кораблей было несравненно больше того, которое имел Ордер, поэтому в бой вступать смысла не имело. Но именовать такое скопление кораблей дела непросто. Быстро второпился к границам сектора, пытаясь опередить Келлов и проскочить, пока они не заблокировали курс. Расчёты показывали, что ордер не успевал проскочить. Келлы наращивали скорость и успевали перекрыть пути отхода ордеру. Мы не успеваем проскочить. Келлы заблокируют курс, по которому мы движемся. Что думаешь по этому поводу, Стратек? Судя по всему, вы правы. Келлы проявили не свойственную им расторопность и успевают блокировать курс. В такой ситуации предлагаю отправить на прорыв автоматические корабли численностью не меньше флота. Они схода атакуют и пробьют брешь в боевых порядках Келлов. В эту брешь мы пройдём. Другого пути нет. Другое решение почти верная смерть и потеря ордера. Выведи на мой терминал расчёты. Через секунду Бэстров углубился в их изучение. Стратег не ошибался, и пришлось согласиться с предложенным тактическим планом прорыва. Ну что же, стратяк. Раз другого выхода нет, будем действовать по твоему плану. Отбирай автоматические корабли и отправляй на прорыв. Слушаюсь, командующий. Я сам буду командовать автоматическим флотом. Если хотите посмотреть на прорыв, Прошу виртуальную рубку. Не смотреть стратег, а управлять боем. Я командующий, ты не забыл? Прошу простить. Просто выразился неправильно. Прошу занять командный центр управления. Другое дело. Скоро буду. Быстро вдумала прогрессирование и стратега и возможности занятием главенствующую роль в цивилизации. Да что это я? Он и так занимает главенствующую роль. Здесь только малая часть его. По сути, он управляет цивилизацией. Быстров рассуждал здраво, не обладая достаточными знаниями об организации сознания интеллектуальной системы. Он не брал в расчет того, что стратег самая обучающаяся система. Система, которая создана орами со многими ограничениями и предохранителями от спонтанных действий. Стратег делал только то, что разрешали биологические хозяева в настоящем людях. Быстрого об этих тонкостях никто в известность не ставил. Да ему и не нужно этого. Он действовал на своём уровне. Стратег помогал ему эффективно выполнить боевую задачу, не больше и не меньше. Предметно и глубоко анализировать поведение стратега Быстров не собирался. Впереди тяжёлый прорыв. Через несколько минут вошёл в виртуальное пространство и очутился в центре управления. Командующий, докладываю. Корабли в автоматический флот отобраны и готовы к выполнению боевой задачи. Хорошо. Разрешаю начать операцию. Автоматический флот стартовал, вернее, ускорился. Такую скорость живые существа выдержать не могли, только с гравитационными компенсаторами, но те пока не могли справляться с такой нагрузкой. Флот быстро уходил вперёд по курсу и вскоре исчез. Остались лишь отметки на сканирующих комплексах, которые приближались к флотам Келлов, расположенным по курсу. Город Zero приготовиться к прорыву через боевые порядки Келлов. Командующим флотилиями и флотами к бою. Огонь открывать по готовности. Быстров наблюдал, как на невероятной скорости автоматический флот врезался в боевые порядки Келлов, не ввязываясь в бой, а просто ведя огонь всеми видами оружия. Если корабль получал критические повреждения и не мог вести бой, То взрывал свою энергетическую установку. Такого напора Келлы не выдержали. Ценою гибели автоматического флота в их рядах образовалась брешь, брешь, в которой устремился подошедший ордер, поливая Келлов огнем из всех видов оружия и внося с умятицу в их ряды. Первая от рапет удара автоматического флота у них прошла, но к тому времени ордер преодолел заслон, и им ничего не оставалось, как устремиться в погоню. Ордеру сбросить скорость, скомандовал Быстров. Отрываться нельзя, нужно, чтобы Келлы продолжили преследование, нужно их заманить в пространственный мешок и уничтожить. В горячке боя и азарте погони те устремились вперёд, всё больше втягиваясь в звёздный сектор Оров. Их сканирующие системы не видели флота, находящегося в засаде. Те сохраняли режим энергосбережения и радиомолчания. Стратег, связь с флотами Андерссона и Цинши связь установили почти мгновенно. Без вступления в быстров отдал приказ. Мы в системе Рогуль. Пора ударить стыло по Келлам. Командующие приступили к делу, активируя свои флоты и стали выходить из звёздных систем Шот и Алош. Келлы, увлечённые погоней, их пока не замечали, а Ордер продолжал сбрасывать скорость, всё яростнее огрызаясь наступающим флотам. День не могли понять, почему Оры дали себя догнать и теперь вот сбрасывали скорость. Через некоторое время поняли, в чём дело, но было поздно. С тыла по флангам выходили флоты и с ходу атаковали. Такого келлы не ожидали и растерялись, что стоило им потери сотен кораблей. Пространственная ловушка захлопнулась. Флот Келлов попал под перекрёстный огонь. Спасения нет. Все пути отхода перекрыты, шансов победить никаких. Впрочем, и уцелеть тоже. Правда, существовал один способ сдаться. Келлы бились отчаянно, но увы. Неожиданно на связь вышел командующий Келов, уже знакомый с Рен. Говорит командующий объединёнными флотами Келов с Рен: "Прошу связи с командующим флотами Оров". Быстров вздрогнул. Дело принимало неожиданный поворот. Доклад связистов о запросе командующего Келлов неожиданный. Подумав, решил ответить. На связи командующего Рав Быстров. Я, командующий Сран, официально объявляю, что мои флоты сдаются и прекращают огонь. Верное решение, командующий. Похоже, это уже традиция для вас. Что такое традиция? Не понимаю. Вы принимаете моё предложение о сдаче. Ваша капитуляция принимается. Прекратите огонь, деактивируйте оружие и ложитесь в дрифф. Потом переключился на свою волну и объявил своим командующим, что флот и келлов сдаются. Прекратить огонь, но быть наготове. В случае необходимости тут же реагировать и открывать огонь на поражение. Флот Келлов прекратил огонь, деактивировал оружие и бародировал в ожидании дальнейшего развития событий. События не заставили себя ждать. Быстро вдоложил Джеку Джексону о выполнении боевой задачи в полном объёме. Поставленные задачи выполнены как в тылу врага, так и в нашей звёздной системе. Намеченные цели поражены. Преследовавший нас флот икелов под командованием известного вам командующего Срена только что объявили о своём полном поражении и сдаются. Жду дальнейших указаний. Поздравляю, Валерий Николаевич, порадовал. Спасибо за проделанную колоссальную работу. Мы в вас не ошиблись. Поздравьте все экипажи ордера с победой и готовьте приказы к награждению. Теперь, что касается пленённых флотов. Думаю, что хватит быть альтруистами. Разоружить и сопроводить на нашу ближайшую базу. Что касается командующего с Рена, доставьте его ко мне. Нужно переговорить с ним лично. Слушаюсь, организатор. И вот ещё что. Направь подробный доклад об операции. Джек ещё не знал, какой удар его ждёт. Закончив доклад высшему руководству, Быстров поздравил экипаж ордера с победой, после чего распорядился разоружить флот и келов и сопроводить на ближайшую базу, где им предстояло находиться до решения вопроса. Потом связался с командующим келов. Командующий Сран, вам необходимо прибыть на мой флагман. С вами хочет провести переговоры высшее руководство цивилизации оров. Прибуду незамедлительно. Для меня большая честь вести переговоры с такими великими воинами. Прошу личной аудиенции. В этой победе ваша главная заслуга. С транспорта, на котором вы прибудете, демонтируйте всё оружие. Возьмите с собой необходимое количество припасов для вашей жизни. Благодарю за заботу. Скоро прибуду. По прибытии проведём с вами встречу. На этом общиение закончили. Победа очень сладкое слово и несло несомненную славу командующему. Вскоре прибыл командующий с ран. Быстров решил принять его и поговорить. Ему хотелось понять, как мыслят и воюют келы. Удивляло, что при таком численном превосходстве они проиграли две военных кампании. Интересно отметить, Быстров на чисто забыла флатилии в телу келов. Фанфары славы начинали играть с ним злую шутку. Тем временем в специально отведённое помещение проводили командующего Срана. Быстров наблюдал за ним по мониторам. Огромное насекомое, помясь паука и жука. Блестящий панцирь с раскладкой, огромная голова-грудь с мощными жвалами. Несколько глаз по окружности, мощные нижние конечности, на которых он передвигался, и четыре верхних служили для тонкой работы. В них он что-то держал. Впечатление производил устрашающее. В нём чувствовалась невероятная сила. Глядя на этого монстра, трудно поверить, что он разумен. Тем не менее, Келлы очень разумны. Дзютан доложил, что командующий с Ренд доставлен в помещение для переговоров. При нём оружия нет. Хорошо. Оружие ему и не нужно. Он сам оружие. Установите силовой барьер. Кто знает, что на уме у его трёх сознаний. После того, как всё установили и проверили, доложили Быстрову. Он вошёл в переговорную через противоположную дверь. При его появлении Срен даже не дёрнулся, полностью игнорируя. Он знал, как выглядят торы. А это непонятно кто. Возможно, робот. Он готовился к тяжёлому разговору, и когда заработал переводчик, а это невзрачное, отталкивающего вида существо уселось напротив, он насторожился. Приветствую на борту моего флагмана командующий Сран. Вы хотели меня видеть? Я, командующий боевым флотом Быстров Валерий Николаевич. После такого вступления последовала немая сцена. Срен завис. Его три мозга анализировали происходящее, находя главное противоречие. Это существо не ор. Наконец он пришёл в себя и ответил: "Кто вы?" Мы знаем оров, вы не они. Мы те, кто победил вас в последних космических битвах. Мы изменили свой внешний вид и освоили новую среду обитания сушу. Все слишком кардинальные изменения и, на мой взгляд, нефункциональные. Вы выглядите слабыми. Внешность обманчива. И вы убедились в этом. Приходится согласиться. Ваши флоты действуют нестандартно, тактические схемы неожиданны, а стратегия непонятна. Не мы начали эту войну, но мы её закончим. С этим утверждением можно поспорить. В глубокой древности ваша цивилизация напала на нас. Мы защищались и смогли отстоять свою звёздную систему. Мы живём в настоящем, и последние несколько тысячелетий вы совершали безнаказанные рейды в наши системы. Теперь мы положили этому конец и заставили вас испытать все прелести вторжения. Но почему вы изменили тактику? Что сподвигло вас к экспансии в нашу сторону? Вы своими действиями постоянно держали нас в напряжении и заставили подготовить ответные действия. Мы их подготовили и, как видите, успешно применили. Возможно, в этом есть логика. Непонятно другое. Ранее вы избегали всяких контактов с нами. хотя мы пытались с вами договориться и заключить мир не имело смысла контактировать и заключать мирный договор с позиции силы теперь после обмена ударами можно сесть за стол переговоров на равных но переговоры не моя компетенция а высшего руководства которое согласилось вас принять вопрос в другом Кого вы будете представлять? Себя или цивилизацию келтов? На этот момент я просто командующий, проявивший инициативу, но перед битвой встречался с высшим руководством. Оно обеспокоено вашей активностью и готово рассмотреть вопрос двусторонних отношений. В таком случае, почему бы вам не связаться с руководством и не доложить о состоянии дел на сегодняшний момент. Я так и сделал. Руководство в раздумье. Неизвестно, как отреагируете вы. Мы отреагировали позитивно. Пока только вы нужно узнать позицию вашего высшего руководства. Мы вылетаем на нашу столичную планету, где вы встретитесь с высшим руководством. Хорошо. Я удовлетворён нашими переговорами. Они прошли конструктивно. Наметились перспективы установления мирных отношений. Но в заключение хочу добавить. Вы не оры. Видимо, вы захватили их цивилизацию. Так не функционально измениться оры не могли. Бестров оставил без ответа замечание с Рена, поднялся и вышел, давая понять, что беседа закончена. Отдав необходимые распоряжения, стартовал к столичной планете, где его прибытие с нетерпением ждал организатор. Перед стартом Бестров отправил отчет о встрече с командующим Келлов руководству. Начинался новый период в истории отношений двух цивилизаций.